Горовы недавно перенес инфаркт. Он не очень хорошо себя чувствует, ему нужен молодой, энергичный напарник, Я поговорю с ним о вас. И действительно, Кристи не откладывая в долгий ящик, сразу же поговорил с Горовым. Идея Горову понравилась. Он в тот же день поехал на Мосфильм и назвал мою кандидатуру в дирекции, им же на завтра. Её пригласили на студию и предложили поставить совместно с режиссером Горовым фильм Весенние голоса. Так я попал на нужный Этот чудесный, невероятный поворот в моей судьбе произошел в начале 1955 года, буквально за два дня Режиссёр весенние голоса оказалось идеальным вариантом для перехода от документального кино к художественному. В жанре этого фильма были заложены элементы того и другого видов кинематографа. Я мог работать, опираясь на свой опыт хроникера, и осваивать новое. Я не знал студии производства, не понимал, как справиться с грудой неведомых доселе обязанностей. Но рядом со мной находился опытный и доброжелательный Сергей Николаевич Гуров. Он бережно ко мне относился, стыдил мое самолюбие, старался выводить меня на первый план, помогал бескорыстно, по отечеству В первые же дни работы над фильмом "Весенние голоса" навалилось огромное количество дел, проблем, сомнений. Беспрерывно нужно было отвечать на десятки разнообразных вопросов. Какой ритм эпизода? Когда происходит действие днем, вечером, ночью? Каким воспользоваться объективом? Как покрасить деревья? Что поставить на стол? Какую артистку пригласить на эпизод? Эти проклятые главные слова в искусстве: как, какой, какое, в какой мере. Я скорее понял, что снять первый художественный фильм, если постановщик еще пассивны и учатся сам, значит ответить на те вопросы, которые будут задавать ассистенты, гримеры, операторы, реквизиторы, бутафоры, декораторы, артисты. Все они подвергали меня перекрестному допросам. На их лицах было написано, что они готовы тут же выполнить мои распоряжения. Но я-то понимал, что многие из этих людей работали на своем веку с Эйнштейном и Пудовкиными, с Перьевым и Довженко с Ромом и Райзманом. И в их глазах мне казалось, я всегда читал один единственный основной вопрос, который, конечно, они никогда не произнесут вслух. А какой ты режиссер? И режиссер режиссёр ты, ты на самом деле? Я не раз вспомнил добрым словом кинохронику. Кинохроника воспитала во мне умение мгновенно ориентироваться в неразберице событий, молниеносно принимать решения, тут же мысленно составлять монтажную фразу, давать заданию оператору находить наилучшую точку для съемки кадра. В репортажной работе противопоказаны долгие размышления. Советьё всегда развиваются во времени и пространстве. Его нельзя ни задержать, ни остановить. Не успел снять, разводил руками. Событие кончилось. Все ушли, остался с носом. Репортаж научил меня быстро отбирать детали, подчинять их главному, соразмерять частности с основной мыслью. Ведь хроникёр никогда не знает заранее подробностей, они обнаруживаются непосредственно на съёмке, возникая неожиданно сразу на глазах Когда вместе с Сергеем Николаевичем Горовым мы заметили, что огромная лавина вопросов, обращенных к нам, пошла на убыль, мы осознали, фильм подходит к концу. Весенние голоса промелькнули по экранам незаметно. Фильм не поднимал никаких проблем, не открывал новых особенностей жанра. В нем честно и добросовестно показывалась самодеятельность дровов резервов. Короче говоря, картины нельзя было гордиться, но и стыдиться ее тоже было нечего. Эти голоса явились для меня, как бы приемным экзаменом в художественный кинематограф.